Глава пятнадцатая. Суд над Велизарием Коулом. Роботы Коула присоединились к воинам делегаций, и вместе они проводили с Кво, Освена и x 99 Болуса внутрь так, что это больше походило на триумфальную процессию, чем на эскорт. Скитарии затянули какой-то марш на все информационное пространство. Его пронзительные всплески и провалы бинарика полнились сложными взвизгами кода, чтобы ослепить противостоящую систему. Затем вступили костеланы, добавив баритонального гудения. Кво, застегнутый врасплох, подскочил еще выше, когда катафроны отвратительно заверещали из всех пересохших глоток. x 99 выглядел несколько встревоженно от внезапных певческих экзерсисов своих подчиненных. Если Кво правильно понял мигание светодиодов на лице инфокузнеца. «Твои проделки!» — спросил Кво, двинув безупречно изготовленные бровью в сторону роботов и сервиторов. «Ни те, ни другие не обладали достаточными средствами и волей, чтобы спонтанно удариться в пение». Угу. отозвался Коул. «Только не говори никому. Пусть все думают, что это сам машинный бог осыпает нас благословениями». «Ты достоин порицания». самую чуточку». Парадная процессия миновала толстые стены пирамиды, и перспектива изменилась. Они вошли в похожее на пещеру помещение со ступенчатыми бассейнами, спускающимися к площади, расположенной немного ниже. И снутри помещение казалось гораздо больше, чем снаружи. На какой-то миг Кво опешил, пока обширный набор датчиков не подсказал ему, что это всего лишь оптическая иллюзия, а не пространственная инженерия. Создатели встроили это помещение глубоко в поверхность своей планеты, причем нижняя половина зеркально отражала верхнюю. Вместе они образовывали пещеру приблизительно ромбовидной формы. Множество гладко отполированных поверхностей расширяли ощущение простора. Стены представляли собой массу убористых фрактальных изображений. Воздух внутри бурлил от токов энергии, приходящей из недр подземелья и излучаемой ввысь. Движущая сила здесь ощущалась с такой мощью, словно где-то внутри имманентно присутствовал сам машинный бог, который, казалось, сейчас выйдет из какой-то складки пространства и сдвинет в сторону занавес невежества, чтобы все могли лично увидеть, как устроена реальность. Первые восторги утихли. Зал пирамиды при ближайшем рассмотрении оказался не таким впечатляющим. По стенам змеились трещины, стыки внутренних поверхностей заросли обычным лишайником. Бассейны либо пересохли, либо чернели солоноватой водой, от которой шел неприятный запах. И все же место как нельзя лучше подходило для встречи великих машиноверцев. Артефакт, утраченный человеческой мощью, возвращению которой все верующие посвящали жизнь. Для них это было сакральное место. Жрецы машины самых разных специализаций стояли на выступах стены подпевали гимну процессии. По бокам вниз вели лестницы, достаточно широкие для боевых роботов и достаточно полугие, чтобы катафроны могли съехать на своих лязгающих гусеницах. Кво предположил, что большую часть времени здесь было тихо. Пирамида молчала тысячи и тысячи лет с тех пор, как сбежали ее создатели. Но на краткий миг своей долгой истории она ожила снова, и это было великолепно. По обширной полости гуляло эхо общей трансляции манифульда, а временная ноосфера, созданная таким количеством разумов-механикуса, собранных вместе, гудела от перекрестных запросов на обмен данными. Гости спустились к площади на дне пирамиды. Там делегации металлики Аккатрана и Тигруса численностью в несколько десятков представителей дожидались Велизавия Преобладали белые и красные цвета металлики. Ее магасы составляли большую часть сборища, остальное с черным Аккатрана и оранжевый Тигруса делили поровну остальное. Судя по разнообразию представленных аугментаций, здесь собрались механомудрецы высшей пробы. Многие из них избавились от человеческого облика полностью. Коул остановился, и его эскорт сделал то же самое. Сзади возвышались роботы, солдаты трех миров кузнец разделились, чтобы встать караулом возле своих хозяев. Наверху жужжали стайки киберконструкций. Шквал личных обозначений прервал исполнение гимна. «Я верховный когнамастер Галафекс Архимедий, треть владыка каузальных интеграций Саккатрана», передал инфоговоркой один. «Я архимагас 18561 Обдифини, владыка инфотиранов Лесаонских храмов с Металлики», проконтировал другой. «Я ученый Ультим Плуцио Тренарий Слеер, логис Арканис Стигруса», произнес третий. Затем еще один. А-решетка 0-1-B-2-3-Q-1-2-0-1-0-1-1-0-0-1. И еще один. Архимагас-логис-магноконтролер-коварикс-сестерцей. И еще, и еще. Ноосфера закишела именными кодами. Архимагас, Архимагас, Архимагас. И так далее, и так далее, пока у Кво не закружилась голова. Совершенно неожиданно все закончилось, и поток информации прервался. Потеря данных оказалась такой болезненной, что Кво чуть не упал в обморок. Коул отвесил легкий поклон. «Я Архимагас Доминус Велизарий Коул». Транслировал он свои данные, повторяя за остальными, поскольку все общение велось на священном числовом языке бинарик, когда собиралось такое множество техножрецов. Похоже, что Архимагасы тоже выбрали себе предводителя, который будет говорить от общего имени. Гигантское змееподобное создание, движение которого наводили на мысль о склонности к насилию. Вожак подался вперед, обратив к гостям серебряную маску из подвижного металла, которая улыбнулась Коулу и Кво скорее уничтожающе, чем дипломатично. «Архимагас Велизарий Коул, первый проводник Амиссии. Я архимагас макротехники Хрианалис Анаксеркса Катрана, военачальник и конгочанти джерус «Для меня большая честь встретиться с тем, кто столь близок к состоянию истинного понимания. Меня избрали голосом этого созыва, чтобы взаимодействовать с вами напрямую в целях эффективности. От имени всех собравшихся я приветствую вас на понту Савернеси». Машина, даже Кво трудом воспринимал говорившего как человека, наклонилась и раскинула руки так широко, что могла бы обнять боевой танк. На плечах Анаксеркса блеснули пустые крепления для тяжелого оружия. «Да, я знаю, кто вы. Знаю о вашей работе, великий генерала Аккатрана», — ответил Коу. «Должен сказать, аудитория прекрасная. Мне очень приятно. Польщен вашим приемом. Наступили опасные для нашего вида времена, и у всех нас крайне много дел. Каждый из вас наверняка задается вопросом, а не пустая ли трата времени все это собрание?» однако я вам обещаю что после того как изложу свои планы вы удостоверитесь что ответили на приглашение не напрасно он неуверенно рассмеялся даже если сочтете меня слегка безрассудным ощущение единства между мирами усницами было прекрасным но недолгим примерно в этот миг единство и распалось 8123 и б 12эй 1120 один101010 один103 Выдало создание, похожее на маленький генературу, балансирующий на пучке толстых механодендритов. Лексический декодер Квони сразу уловил смысл сказанного, но говоривший явно выражал недовольство. «Объявляю тебя еритехом!» Еще одна фигура протолкалась вперед, вызвав гневные слова и инфоговорки со стороны тех, кого сдвинуло с места. Она тоже явно спешила не для того, чтобы поклониться. «Архимагас Доминус!» произнес вышедший магас. Кво поначалу принял его за члена Ак катранской делегации, поскольку одет тот был в черное, но потом понял, что ошибся, поскольку в качестве второго цвета Магос предпочитал золото вместо серой стали, а затем и разглядел у него на шее амулет, свидетельствующий о принадлежности к совершенно иной организации, перечеркнутая «и» Имперской Инквизиции. «А вы кто такой?» – поинтересовался Коу. «Вы не транслируете свой идентификатор? Весьма невежливо вообще-то. И что вот это такое?» Он указал на инквизиторский значок. У Магоса был несколько безумный вид. Взгляд над пристегнутым респиратором горел торжеством, даже, можно сказать, маниакально пылом. «Я Фрэнк Гамма-87 Ньютрипсис Зерана». «Зерана? Зерана?» — переспросил Коу. «Давненько я не слышал этого названия, но я не посылал никаких сообщений на Зеран, хотя с величайшим почтением отношусь к его мудрецам». «Увы, Зеран сейчас в Империуме Нигилус, далеко отсюда, и отрезан от Галактического Юга. Как вы здесь оказались?» «Не потому, что ты призвал меня, вероотступник». «А, так вы один из этих», — догадался Кул. Cool. «Мы уже встречались. Надеюсь, вы не явились сюда, пылая каким-нибудь ложным стремлением отомстить. А то у меня и правда есть привычка наживать врагов». «Нет, вовсе не ложным», — возразил Фрэнк. «Ты вмешался в работу моего коллеги». Он выставил перед собой висевший на шее кулон точно какой-то оберег против злых духов. «Инквизитора Сеханкви!» «А, нет, а с ним я встречался?» — спросил кулон. «За сотни лет я успел обидеть ни одного служителя имперской инквизиции. А конкретно с этим у нас что-то особенное?» «Ты обокрал его меньше пяти лет назад!» — воскликнул Фрэнк. Он повернулся лицом к собранию магасов. «Этот новатор освободил опасный ксеноорганизм и тайно похитил его из особо секретной тюрьмы». «Вот, теперь дело проясняется», — заметил Коул, припоминая. «Господа архимагасы, представьте, что это за такая особая секретность, если я туда проник. Существо, о котором он говорит, во всяком случае у меня сохранится надежнее и к тому же будет полезным для нашего дела». Часть магасов вывела обозначение «веселье». Это только раз задорило Фрэнка, и тот завопил с жаром проповедника, посылающего грешников на костер. «Своими собственными устами он обличил себя! Виновен! Я виновен лишь в том, что спасаю человечество. Если это приговор, то я беру на себя всю полноту ответственности. Есть и другие обвинения, но много хуже!» Коул окинул взглядом собрание высоких представителей и представительниц Адептус Механикус. Нам в самом деле обязательно заниматься этим сейчас. То есть ты хочешь избежать правого суда? Я хочу избежать пустой траты времени всех присутствующих. Обвинение в техноереси, подозрение, время у нас есть. Проскрепел ящик на механодендритах. кво уловил его имя, парящее в ноосфере. Калисперида, лектор догум, женщина в прошлом. Странно, что она обошлась без дополнительных ярлыков и не сменила свое изначальное гендерное определение, учитывая обширность модификаций. Но кто поймет этих техножрецов? «Одну минуту!» — извинился Коул перед Фрэнком и обратился к собравшимся. «Возможно, будет лучше покончить со всем этим. Я прекрасно понимаю, что мои действия давно вызывают некоторые опасения по поводу мотивов. Я знаю, что у некоторых из вас есть сомнения». «Я собирался затронуть эти вопросы во время своего выступления, но, вероятно, нам следует воспользоваться случаем, который машинный бог даровал нам, и разобраться с этими недоразумениями сейчас». Над толпой разнесся электронный щебет обсуждений. «Мы согласны. Можете продолжать», — протранслировал Аннексеркс. «Возможно, ваше чутье разоблачителя поможет пролить свет на чье-то вероломство. Фрэнк Гамма 87 Ньютрипси». «Будет правильнее, если именно вы допросите владыку Коула, если, конечно, вы еще не забыли, как задавать вопросы представителям своего вида». Шепот веселья. «Уверяю вас я, вы будете хранить молчание, пока я не разрешу говорить», — передал он Аксиркс. Его неизменный лик уставился на Магоса сверху вниз. «Судить буду я. Если ваши аргументы окажутся убедительными, тогда мы уйдем, и Архимагас Коул не получит от нас никакой помощи». «Я требую, чтобы Коула арестовали и передали мне, как только будет представлен список обвинений», — сказал Фрэнк. «Отказано. Мы уйдем. Коул останется на свободе. Считайте это победой. Вот максимум содействия, которое мы можем вам оказать. Помните, это будут прения, а не суд над Велизарием Коулом. Посмотрим», — ответил Фрэнк. «Я настаиваю, чтобы мне разрешили записывать это разбирательство, дабы ваше согласие с моими обвинениями могло стать частью более серьезного дела, которое мой хозяин выдвинет против Коула». Последовал еще один быстрый обмен данными. «Приемлемо», — согласился Анак Сиркс. Фрэнк кивнул. Черно-золотой сервочереп спикировал вниз из стаи над головами собрания. Когда он завис напротив Коула, Фрэнк сцепил руки за спиной и выпятил грудь. «Давайте начнем официальное слушание. Обвинение следующие Гибель целого Ордена Космодесанта. Действия неподобающие...» «Погодите минуту!» Коул вскинул механическую руку. «Вы хотите перечислить все обвинения разом, или я могу отвечать на них по отдельности, по ходу дела?» Фрэнк Гамма-87-3-Пси в глаза. «Вы вообще можете на них не отвечать?» «Отказано!» Вмешался Анак Сыркс. «Пусть отвечает!» «Рассматривайте это как шанс для вас обоих изложить свои доводы, а не как перечисление ересей перед сожжением фрэнк гамма 87 ню три пси. Разве я не ясно выразился? Прение, а не судилище. Тогда по отдельности». Самодовольным видом решил Коул. Фрэнк огляделся, надеясь, что выскажется кто-нибудь из толпы. Затем начал заново. «Обвинение первое. Гибель целого. Простите, простите». Опять перебил его Коул. «У меня еще вопрос, если позволите». Он огляделся в поисках возражений и, не увидев ни одного, продолжил. «Магас Фрэнк, упорядочены ли ваши обвинения по какому-либо принципу?» «В как каком вы... смысле?» «В смысле, как вы их расположили?» С преувеличенным недоумением пояснил архимагос «Будете перечислять в порядке серьезности или хронологии, или просто станете сыпать обвинениями, как в голову придет? Мне правда интересно, а?» Фрэнк просверлил оппонента взглядом. Коул осёкся. «Неважно. Прошу вас, продолжайте». «Обвинение первое. Уничтожение Ордена Космодесантников Косы Императора». Коул кивнул, как будто Фрэнк затронул особенно актуальную тему. «О, это хороший заход. Не слишком абстрактно. Каждый поймёт, как всё серьёзно. Гибель целого Ордена Космодесанта. Первый залп просто шикарный. Так держать». «Ага» выпалил Фрэнк. «Значит, вы признаетесь?» «Нет, не признаюсь. Если подходить к делу с точными формулировками, то вообще-то я был причиной возрождения целого ордена космодесанты, да и многих других орденов. Но вы же говорите о косах императора, так?» «Дорогие марсиане!» — обратился Коул к слушателям. До того, как прийти ко мне, косы Императора стояли на грани исчезновения по причине проникновения агентов-ксеносов в обслуживающий персонал и последующего уничтожения родного мира Ордена флотом Ульям Кракен. Я признаю, что все оставшиеся изначальные косы Императора пали в бою, но хочу сказать, что это было их добровольное решение. С того дня косы Императора восстановили полную численность и вновь взяли под контроль свою планету Сота. Планету, которую надо добавить, мои помощники сейчас возвращают к жизни целиком за мой счет. Кроме того, наша совместная экспедиция позволила последним из перворожденных кос императора умереть с честью, искупив свою вину, спасти орден от пагубнейшего влияния ксеносов и не дать этой благородной организации исчезнуть навеки. Свяжитесь с тетрархом Ультрамара Децимом Феликсом, если вам нужны подтверждения». «Вы признаете, что в коде этого так называемого спасения уничтожили их крепость-монастырь?» — спросил Фрэнк. «Ничего такого я не делал!» — возразил Коу. «Ее уничтожили машины ксеносов внутри горы, на которой Орден так неосмотрительно поставил свою крепость. Сейчас у них есть новый дом, обставленный опять-таки за мой счет!» «Это правда, Коу?» — уточнил Анаксиркс. «Косы Императора занимают орбитальную станцию эгида над Сотой» которую мои слуги сейчас модернизируют для них. Их клятвы остались нерушимы, они продолжают исполнять свой долг, и все благодаря мне. Косы сейчас целиком состоят из ваших космодесантников-примарис, не так ли? Стоп! — воскликнул Аннексеркс. Я слежу за ходом ваших рассуждений и предскажу, куда они ведут. Вы намерены выдвинуть тезис, что эти космодесантники служат Архимагасу Коулу, а не Империуму похоже сегодня у каждого есть своя теория кому преданы космодесантники ультима основания над собранием зазвенел чудной птичий хор электронных обозначений смеха машинный господь с вами фрэнк но это и правда неподходящая аудитория для таких обвинений заметил кул сохраняйте молчание архимагоску сказал анакс фрэнк имеет право высказаться переходите к следующему пункту магас фрэнк это не настоящий суд — возразил истец. — Вы не можете отклонять мои обвинения. Могу, а вы можете выдвигать их только потому, что мы вам разрешаем. Теперь либо продолжайте на тех же условиях, либо не продолжайте вообще. Фрэнк указал пальцем на Коула. — Однажды вы ответите за свои преступления перед подлинным судом Лекс Империалис. Я и не подозревал, что Инквизиция оказывает своим жертвам такие любезности, как судебный процесс. — сказал Коул. «Времена и правда меняются. Человек с вашим влиянием обязательно должен предстать перед судом за свои преступления», – прорычал Фрэнк, – «а потом поплатиться за них сполна». «Да, боже мой, столько желчи из-за одного некрона! Я сказал, продолжайте!» – протрансфировал аннексеркс. «Время – ресурс конечный. Вы оба испытываете наше терпение». «Ладно», – сдался Фрэнк, – «следующее обвинение». Признаете ли вы, что есть те, кто агитирует за ваше назначение генеральным фабрикатором? Что за нелепое обвинение? Заявил Коул и очень громко цыкнул, прервав свой информационный поток. Конечно, люди агитируют за мое назначение, но для меня это ничего не значит, и уж точно происходит не по моей воле. «Наверное, есть ведь люди, агитирующие за назначение генеральным фабрикатором уважаемого Анна Ксеркса, как и есть люди, которые выдвинули бы и сервитора, если бы это служило их политическим целям». Коул повернулся к собранию. «Послушайте все, этот момент действительно нужно прояснить. Я в курсе слухов, но у меня нет никакого желания занять эту должность. Я терпеть не могу обязательства. Они ограничивают свободу. «Я даже не стремлюсь попасть в ваши ряды, о августейшие магасы. Коут, Оуде и Раскиану не грозят никакие планы и замыслы с моей стороны. Пусть оставит свой трон себе». «Вы ведете себя так, будто в ваших силах давать и отбирать власть», — возразил Фрэнк. «Как будто генеральный фабрикатор правит только с вашего дозволения». «Я? Разве?» — осведомился Коут. «А я думал, что шучу. Ладно, поясню». «Я не смог бы занять трон Раскиана, даже если бы захотел. И уверяю вас, что не хочу по причинам, которые уже приводил ранее, и по целому ряду других. Ваши заверения в невиновности меня не убеждают. Он не может доказать, что не хочет места генерального фабрикатора. А вы не можете доказать, что хочет. Следующий пункт, пожалуйста». Вмешался Аннексеркс. Фрэнк с шумом втянул воздух через дыхательную мазку, прежде чем продолжить трансляцию. «Признаете ли вы, что виновны в неподобающих действиях Архимагас Коул?» «Да, признаю, виновен неоднократно, но ведь у каждого свои недостатки». «Опять шутки?» — вспыхнул Фрэнк и добавил. «Опять шутки, дабы скрыть самый чудовищный вид неподобающих действий. Каковой, вероятно, вызовет больший отклик у сочувствующей аудитории?» «И какой же это вид?» — поинтересовался Коул. «Техноересь, еретические исследования, инновации, эксперименты, создание ранее не существовавших технологий!» Он ткнул пальцем в КВО, заставив того отступить на шаг. «Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Станете отрицать, что вы новатор, что вы...» Фрэнк сделал драматическую паузу. «Эмпирик!» Коул обвел взглядом всех присутствующих. «Я этого не отрицаю. Почему я должен отрицать?» «Тогда вы виновны в ереси, еритех! Данная единица удовлетворена», — сообщила коробка Калисперида, предваряя взрыв электронного гомона. Коул смотрел по сторонам со смиренным выражением на лице. Он выбрал эту черту характера на сегодня, пока шум и гам не стихли. «Это правда, Коул? Вы признаете себя еритехом?» — спросил он Аксиркс. Кво заметил, что Фрэнк чуть ли не потерял механодендриты от ликования. «Не признаю». Тогда что вы признаете? Эмпиризм – это ересь. Вот здесь наше мнение расходятся или скорее реальные факты расходятся с общепринятыми взглядами. Повторные эксперименты с целью подробного изучения не являются ересью. Культ считает, что являются, – возразил Анак Сиркс. Так считают представители некоторых течений внутри культа, и я признаю, что в настоящее время они занимают доминирующее положение, но это не мешает им ошибаться. Сказал Кул. Эмпирические исследования великого труда некогда служили движущим принципом всего, что мы, подданные Марса, делали. По сей день мы не оправились от утраты древних знаний. Мы зациклены на прошлом, потому что именно в нем видим наше величие и не понимаем, что нельзя заново выучиться всему на останках нашей прежней цивилизации, поскольку от нее почти ничего не осталось. Вы утверждаете, что поиск знаний бесполезен? Вмешался кто-то на бинарике таким истеричным голосом, что тот больше походил на крик. «Ничего подобного я не утверждаю», — возразил Коу. «Позвольте мне объяснить. Мы не можем восстановить базу знаний наших предков исключительно с помощью техноархеологии». Снова взрыв разговоров. Кибернетические конструкции помощники принялись носиться по воздуху туда-сюда в сильнейшем возбуждении. «Зато мы можем!» Продолжал Коул на той же громкости, поскольку звуковой галдеж не влиял на передачу данных. «Реконструировать ее, следуя тем же опытным путем, которым следовали наши предки. Все, в чем я виновен, это в использовании тех же методов, что использовали они, дабы открыть то, что открыли они». «Итак, вы открыто признаетесь в инновациях», — сказал Фрэнк. Коул фыркнул, издав органический, очень человеческий звук. «Да бросьте произнес он чистым и простым аудио, прежде чем переключиться обратно на цифровое общение. Это же нелогично. Изъян в вашем аргументе заключается в том, что если вы правы, то, по-вашему, я способен превзойти мудрость древних. Конечно, нет. Вы не уважаете мудрость древних, если думаете, что я считаю кого-то, а в особенности вас, способным на такое. Злорадствовал Фрэнк. На взгляд Кво, а он не раз и не два сталкивался с подобными расспросами бок бок с Коулом на протяжении целых эпох, зиранский Магас явно собирался праздновать победу. «Вовсе нет», — спокойно возразил Коул. «Как и любое существо в этом зале, я ничего так не жажду, как воссоздать знания наших предков» принимая во внимание мои оглашенные мотивы и ваше собственное утверждение о том, что мне нечего надеяться превзойти величие темной эпохи технологий, ответьте, как я могу быть виновен в инновациях, если просто заново открываю то, что уже знали наши предки? Природа инноваций не в этом. «Инновация — это соединение известных методов для создания новых артефактов и...» Фрэнк тоже перешел на стандартную человеческую речь, не желая пятнать священный бинарик подобным словам. «Наук. Разве? А я бы привел вам довод, что инновация — это создание совершенно новых вещей. Но я не делаю ничего нового. Я соединяю то, что известно, дабы воспроизвести то, что утрачено». «Методы создания моих космодесантников Примавис основаны на трудах императора, которые, в свою очередь, были основаны на трудах древних. Все оружие, которое я для них придумал, — это экстраполяция существующих технологий». «Экстраполяция — это инновации!» — взвизгнул Фрэнк. «Которые основаны на повторном открытии древних технологий в приложении к существующим знаниям. Это усовершенствование, а не инновации, и, следовательно, не ересь». «Древние технологии, древние методы, древние здания Я не делаю ничего нового». «Вы играете словами. Вы уединяетесь на тысячи лет и проводите эксперименты. Я прямо заявляю, что вы экспериментатор. Станете отрицать, что вы экспериментатор?» «Я экспериментатор. Иногда я провожу эксперименты». Невозмутимо транслировал Коул. «Тогда вы виновны в...» Коул перебил, подпустив свою передачу доминирующих данных. Я провожу эксперименты с мудростью наших предков в рамках их наук. Наук, которые, как вы сами сказали, я не могу развить, только пытаюсь понять. Собственно, я могу подкрепить это утверждение. Я проводил верифицируемые опыты. «Разве не зафиксировано, и это не хвастовство, а исключительно холодный и неопровержимый факт, выраженный чистым языком цифр, что я открыл, согласно архивам святейшего и непогрешимого Марса, больше образцов СШК, чем любой другой магас, живой или мёртвый? Вам, конечно, это наверняка известно благодаря связям с Инквизицией Амнисии». «Ваши несомненные достижения не имеют отношения к делу о Ереси», — заявил Фрэнк. «Анаксеркс?» Обратился Коул к генералу. «Отвечайте», — велел тот. Гомон в зале стих. «Да, зафиксировано», — осторожно подтвердил Фрэнк. «Таким образом, я проводил эксперименты, следуя логике наших предков. У них-то ведь не было возможности откопать собственные останки. Я хотел воссоздать их методы, дабы заново изучить то, что знали они. Однажды я устроил себе проверку, найдя неизвестный архив СШК». «Все, что я знал о его содержимом, это то, что в нем, среди прочего, содержались чертежи для крупного антигравитационного двигателя, предназначенного для интенсивного использования, орбитальная обшивка для малой высоты и тому подобное. Я знал, каково его назначение, знал приблизительные принципы его работы, но не вскрывая СШК, я не знал, как он работает». «К чему вы клоните?» – спросил Фрэнк. «Само собой, вы просто активировали СШК». В данном случае нет не активировал возразилку я хотел проверить свою гипотезу используя свое растущее понимание методов древних я решил проэкспериментировать и воссоздать это устройство из шик на это ушло 15 лет но как только у меня появился работающий прототип я вскрыл шик и знаете что я обнаружил просветите же нас сязвил ффрнк Звук был такой, будто мага скрипит зубами под респиратором, если у него вообще имелись зубы. «Мое устройство почти один в один совпадалось с тем, так что я повторил опыт, а потом еще раз и еще, пока не воспроизвел в точности конструкцию семи обнаруженных мною ОШК, не вскрывая их до тех пор, пока не добивался тех же результатов теми же методами. Поэтому я открыто заявляю, что я не новатор». «Использование методов предков для повторного открытия знаний предков никак нельзя считать преступлением». В зале воцарилась сдавленная тишина. Сервочерепаж с шипением сновали взад-вперед, выискивая угрозу, которую чувствовали, но распознать не могли. «После этого, — продолжал Архимагас, — я применил те же методы к неполным СШК и устройствам той чудесной эпохи». Затем к концепциям, которые, как вам известно, знали древние, но о которых почти не сохранилось записей. Затем к машинам и областям знаний, о которых у нас имелись лишь самые скудные археологические записи. В каждом случае я не изобретал новшества, а просто заново открывал то, что наши выдающиеся предки считали чем-то обыденным. «Полагаю, те же самые грязные рассуждения вы наверняка применили к своим незаконным и богохульным экспериментам с технологиями ксеносов, или попытаетесь это отрицать?» «Отрицать не стану», — сказал Коун. К тому времени прочих магасов настолько увлекла его речь, что никто даже не пикнул. «Я экспериментировал с технологиями ксеносов, но прежде чем вы снова объявите меня еритехом, спрошу, неужели вы хотите сказать, что ксеносы владеют технологиями за пределами понимания наших священных предков?» «Я не это имел в виду», — ответил Фрэнк. «Предполагать такое богохульство. Человеческие технологии идеальны. А мне сдается, что вы имели в виду именно это», — сказал Коун. Как все мы знаем, машинный бог передал свои знания о технологиях исключительно человечеству. И это делает все нами созданное священным и наилучшим. Но мы, как биологический вид, существуем не отдельно от других. Изучая технологии ксеносов, я могу протарить заново пути к успеху, которыми пользовались наши предки. Хотя технологии ксеносов, конечно, уступают всему, что когда-то создавал наш собственный род. Как все мы знаем. С усмешкой проконтировал Коул. Несколько слушателей по-радикальне зажурчали кодом что-то веселое. «Все, что я делаю, направлено на достижение заявленных целей культа Механикус». Продолжал Кул. «Я признаю, что кое-что из этого может показаться за гранью дозволенного более консервативным членам культа. Но мы потеряли так много даже со времен Дней Чуда, когда амнисия ходил среди нас как живой, дышащий бог. Я могу привести веские теологические аргументы в подтверждение всего мною сказанного». Они есть в священных писаниях Марса. Видите ли, мой дорогой друг Фрэнк Гамма-87 Ньютрипси, я ученый. Это старый термин, и я следую старым традициям, однако при этом не совершаю никакой ереси. Я лишь стремлюсь разгадать загадки, которые машинный бог предлагает мне, как он предлагает их всем нам. Его испытания, его прогресс знаний, который ведет нас за руку к просветлению. Я исследую его дары, поднявшие наших предков на недосягаемые высоты понимания. Нам остаётся лишь смутно догадываться о них. И я использую его методы, которыми он делился с нами тогда благодаря магии человеческой изобретательности, и которые теперь мы по глупости отвергаем. При этом мои исследования дали вторую жизнь множеству технологий, которые мы не понимали прежненько. «Возвращаясь к первоосновам и заново изучая то, что знали наши предки, вместо того, чтобы выкапывать это знание из холодной земли, мы не позорим их, а наоборот чтим. Мы следуем путями прошлых эпох, которыми шагали они. Мы не предатели их памяти. Мы пилигримы, совершающие величайшее паломничество, какое только можно вообразить – паломничество знания». Архимагас подпустил в свой бинарик утонченные нотки и воздел руки. «Вы не можете увидеть кафедральный собор, который я посещаю. Вы не можете прикоснуться к гробницам, которые я обыскиваю. Но реликвии, которые я нахожу в этих чертогах мысли, самые священные из всех. знание чистое, честное человеческое знание, которым я беспрепятственно делюсь со всеми вами. Я многократно доказывал, что можно быть праведником, следуя абстрактному пути». «Ты не праведник, ты еретях!» выкрикнул Фрэнк медленной и неуклюжей органической речью. «Твои слова противоречат вероучению культа!» «Мои слова противоречат только одной версии вероучения, которая переписывали много раз за последние 15 тысяч лет», отозвался Коул. «Я не делаю ничего, что шло бы с ним вразрез». «Довольно», проконтировал аннексеркс. «Приния закончены. Коул побеждает». Блин. «Это какой-то фарс» если я когда нибудь заставлю тебя представь перед настоящим судом или инквизитором тебе конец пообещал фрэнк по прежнему говоря на гоике возможно но этого ведь никогда не случится да парировал кул мой коллега проследит чтобы случилось огрызнулся фрэнк по моему когда вы говорите о коллега вы имеете в виду хозяин предположил анаксиркс по собранию снова прокатился щебет бинарных обозначений веселья «Заявляю, что у меня есть полномочия! Вы должны арестовать его!» – проконтировал Фрэнк. «Нет», – отказал Аннексеркс. «Коул оперирует на грани модуса приличий, но в нашем понимании он не эритех. Хочу напомнить, Магас Фрэнк, что никто не препятствовал вашему появлению на Конклаве. Мы разрешили вам устроить Архимагасу допрос, но никаких полномочий у вас здесь нет. Это суверенная территория Адептус Механикус». «А это знак Инквизиции!» — угрожающе объявил Фрэнк, вновь потрясая своим амулетом. «Которую наделил наивысшими полномочиями сам Амнисия!» «Будь вы Инквизитором, возможно, мы бы внимательнее прислушались к вашим требованиям, а возможно и нет!» — ответил Аннексеркс. «Сказать по правде, большинству из нас очень интересно, что именно хочет предложить Архимагас Коу». Вы обличили самого себя, фрэнк гамма 87 нутри эмоциональным использованием органической речи. Ваши мотивы нечисты, они личные. Как избранный представитель всех здесь присутствующих, я говорю вам, что вы свой шанс получили. Еще одно слово, хоть вслух, хоть электронно, генерал и вас выведут. Считайте это предупреждением. Фрэнк явно хотел что-то сказать, но только бессильно сжал кулаки. «Архимагас Коул», — передал инфоговоркой Анаксиркс, — «вам слово, с какой целью вы всех нас пригласили? Хороший вопрос», — похвалил генерала Коул. «Если я скажу, что мы назовем наше собрание Конклавом Хроналес, то смогу заинтриговать вас еще больше». «Конечно же он смог».